Книги Джарона Ланье. «Вы не гаджет. Манифест. 2010 год». «На заре новой эры. Автобиография отца виртуальной реальности. 2017 год». Джарон Ланье – редкий эрудит, одинаково хорошо подкованный в науке и искусстве. Первопроходец в разработке виртуальной реальности, один из представителей поколения Кремниевой долины, участвовавший в развитии интернета, одаренный музыкант и композитор, а также автор нескольких значимых книг, посвященных культурным, социальным и политическим последствиям использования современных социальных сетей и цифровых технологий. В 1980-е Ланье принадлежал, по его словам, к жизнерадостной кучке идеалистов, которые надеялись, что цифровая революция выпустит на волю цунами творчества и инноваций, поможет наладить общение между людьми. Он верил, что виртуальная реальность, если видеть в ней средство, способное поставить вас на место другого, проложит путь к росту эмпатии. В середине 1990-х Ланье уже писал об опасностях, подстерегающих на информационной магистрали. В 1995-м в эссе агента отчуждения Agents of Alienation он, по сути, предсказал проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня в лице технологических гигантов, таких как Facebook и Google. Эти компании пытаются максимизировать вовлеченность пользователей, а следовательно доходы от рекламы, используя алгоритмы, основанные на нашем прошлом выборе и прежних убеждениях, и в итоге выдают нам определенную информацию в новостных лентах и результатах поиска. Такое развитие событий привело к изоляции людей в отфильтрованные пузыри, к разрозненности из-за идеологических принципов и разделению мира на кланы. Более 20 лет назад Ланье писал, если интеллектуальные агенты контролируют то, что видим мы, потребители информации, тогда реклама будет превращаться в искусство управления агентами, и новая информационная помеха сузит восхитительно анархический инфобан, который должен был заменить вещательную модель на что-то более инклюзивное. Модель агента или алгоритма по отображению того, что вас интересует, будет карикатурной, добавляет он. И вы увидите мультяшную версию мира. Из этого следует, что модель самоусиливающаяся. Она воссоздает контент с наименьшим общим знаменателем, что в частности губительно для телевидения. В провокационных работах «Вы не гаджет» и «На заре новой эры» Ланье приводит еще больше красноречивых аргументов в пользу нового цифрового гуманизма, который ставит индивидуальность выше коллективного разума. Автор напоминает, что в экономике бесплатного интернета доход неизбежно зависит от рекламы, что создает препятствие на пути создателей контента, писателей, художников, музыкантов, журналистов в их попытках заработать на жизнь. В книге «Вы не гаджет? You are not a gadget, a manifesto» Ланье замечает, что дизайнерские решения инженеров-программистов в корне изменили поведение пользователей. Он утверждает, подобно тому, как десятилетиями решение относительно размера железнодорожных путей определяло размер и скорость движения поездов, так и выбор программного обеспечения в годы становления интернета создал определяющие, неизменные правила, по которым поколения прошли через процесс, известный как замораживание, ситуации, когда выбор одного варианта деятельности сильно затрудняет в дальнейшем выбор другого. Например, решения, способствующие анонимности в интернете, повлекли за собой всевозможные непредвиденные последствия, включая троллинг, кибермошенничество и совместные нападения в интернете, а также поток пропаганды, дезинформации и фейковых новостей, сыгравшие весьма пугающую роль в президентских выборах 2016 года и референдуме по выходу Великобритании из ЕС. Книги Ланье основаны на инсайдерских знаниях о разрабатываемых в Кремниевой долине технологиях и опасениях по поводу того воздействия, которое они оказывают на наше мышление и повседневную жизнь, от поощряемых социальными сетями малосодержательных взаимодействий по поддержанию мнимого престижа до продвигаемых в интернете культуры ностальгии и мошапов, которым часто недостает оригинальности. В книге назареновой эры» Ланье рассказывает о странных извилистых дорогах, приведших его в Пало-Альто. Он описывает детство в городке на границе Техаса и Мексики, где его богемные родители взрастили в нем интерес как к искусству, так и к технологиям, свою работу над самой первой видеоигрой под названием «Мундаст», эксперименты с виртуальной реальностью, которые они проводили с Кодером Томом Циммерманом. По сути, история жизни самого Ланье – это увлекательное чтение. Трогательный и вдохновляющий рассказ о современном человеке возрождения.